Глава 31. Расследование генерала Говорова. О гибели майора Освеччо, которому было поручено разыскать Савелия Говеркова, генерала Богомолова сообщили минут через 30. И это известие настолько потрясло его, что он некоторое время не мог поверить в случившееся. Связавшись со следователем, генерал приказал ему отправиться на место происшествия и во всем разобраться. Положив трубку, он задумчиво уставился в никуда, а потом его словно кто-то подтолкнул. Он вновь набрал номер, и, к счастью, генерал оказался дома. «Добрый вечер, Константин Иванович. Что-то случилось?» — сразу спросил он. «От вас ничего не скроешь. То ли умер, то ли убит майор Осадчий», — начал рассказывать Богомолов. «Помню, тот, кому вы поручили Савелия. Где это произошло, кто ведет следствие?» «У метро спортивная 40 минут назад. Туда выехал следователь Лебедев». «Толковый малый, хоть и молодой. Выезжаю на место и буду держать вас в курсе», — деловито отчеканил Говоров. «Спасибо, дорогой Порфирий Сергеевич». Генерал положил трубку и почувствовал себя более уверенно. Когда Говоров прибыл на место, сотрудники милиции уже оцепили довольно большой участок. На асфальте Порфирий Сергеевич увидел четыре меловых силуэта. Он отыскал глазами Лебдева и направился к нему. «Сюда нельзя, гражданин!» — строго проговорил сухощавый сержант, преграждая ему дорогу. «Мне можно, товарищ сержант?» — генерал полез во внутренний карман за удостоверением — но в этот момент его увидел лебедев сержант пропусти скоро бросил он здравствуйте товарищ генерал при слове генерал сержант вытянулся и даже побледнел извините товарищ генерал не знал испуганно выдавил он ничего ничего сержант все правильно говоров фактическиически похлопал его по плечу и поздоровался с лебедевым какими судьбами парферий сергеевич «Здесь что, бойня была?» — нахмурившись, спросил Говоров. «Вот, товарищ генерал, понимая, что сейчас не до светской беседы, следователь открыл папку и достал пакет, в котором лежали три авторучки и иностранный паспорт. Некто Жорж Кроуп. У него были обнаружены эти стреляющие авторучки». Опрос свидетелей ничего не дал, но есть предположение, что стрелял именно Жорж Кроуп. «А что он сам-то говорит?» «В том-то все и дело, что ничего. Он тоже мертв, но от чего помер, ума не приложу». Говорят, что он шел-шел и внезапно упал. «Остальные трупы опознаны?» — быстро спросил Говоров. «Только майор Асачий. Старик пока нет». «А четвертый?» Он оглядел четыре силуэта на асфальте. Четвертый оказался жив, только ему очень спать захотелось. «Понятно. Куда отправили трупы?» «Во Вторую Градскую. Если вы туда, то поедем вместе, здесь больше ничего не выжмешь». Следователь повернулся и окликнул мужчину лет 45 «Иван Кондратьевич, доведите все до конца, а мы во Вторую Градскую». — Хорошо, Василий как закончу к вам. Когда они сели в машину, генерал спросил, — А у старика и у того, что оказался спящим, ничего не оказалось в карманах, что ли? — Почему это? — Нет. — Оказалось, — хитро улыбнулся следователь. — Я как раз хотел вам показать. Он открыл в портфеле и вытащил два полиэтиленовых пакета, в которых было по пистолету Макарова. «Вот как! Очень интересные ребята!» Глаза бывшего генерала задорно заблестели. «А тот, что оказался живым, по удостоверению, выданному фирмой Элоис, является Каримом Керимовым и работает консультантом по общим вопросам. Думаю, что он телохранитель этого старика». «Похоже на то», — задумчиво согласился Говоров. «Вот что, дорогой Лебедев, все это срочно на экспертизу!» Он кивнул на пакеты. «Майора Осадчева на вскрытие, а Керимова срочно вывести из сна!» «Да, и проверьте этого Жоржа не только по нашим каналам, но и по линии МВД!» «МВД? Странно!» Следователь недоуменно пожал плечами. «Так, на всякий случай. Что-то мне его лицо показалось знакомым». «Понял. Куда сейчас?» Пока будут приводить в чувство Керимова, хочу взглянуть на трупы. Когда Порфирий Сергеевич пришел в морг, то майора Осадчева уже не застал. Увезли на вскрытие. Дежурный врач, встретивший его, был очень любезен, несмотря на запавшие от усталости глаза. «Интересно, что ему наговорил про меня Лебедев?» С иронией подумал генерал и, деловито поздоровавшись, спросил «Убедев, «Что-нибудь предварительно сказать можете?» «Не только предварительно», – вздохнул пожилой врач. «Я буду весьма удивлен, если мой диагноз не подтвердится вскрытием». «Итак, у того, что увезли, обнаружить небольшую пульку с быстродействующим ядом. Смерть была почти мгновенной. Второй пожилой мужчина лет 68-70 умер от сердечной недостаточности». «Третий молодой мужчина лет 35 Доктор вздохнул с сожалением. «Вот кого здоровьем Бог не обидел, но...» Он покачал головой. «Работали профессионалы. При вскрытии в его сердце наверняка будет обнаружена дыра». «Пуля?» «Нет, товарищ генерал». Доктор оживленно заходил из угла в угол. «За время моей работы в моргах это второй случай». «Первый раз я дал Маху», — не обратил внимания. «Хотите взглянуть?» «Обязательно!» — нетерпеливо воскликнул Порфирий Сергеевич. «Отлично, пошли!» Он проводил Говорова в огромное помещение с оцинкованными столами и уверенно подвел к самому дальнему, где лежал огромный детина. «Вот, смотрите!» В голосе доктора слышалось восхищение, словно он собирался продемонстрировать важное открытие. Он отодвинул в сторону руку мертвеца и показал на малюсенькую точку, похожую на родинку. «И что я должен сказать? Что вижу странную родинку?» — Говоров пожал плечами. «Именно такую ошибку я и допустил лет двадцать назад». Довольно улыбнулся доктор и вытащил из кармана лупу. «Смотрите теперь. Похоже на запекшееся кровавое пятнышко», — не очень уверенно ответил Порфирий Сергеевич. «В самую точку, товарищ генерал», — воскликнул доктор. «Именно так и убили этого бугая. Всадили ему в бок длинную стальную спицу. Потому-то я и уверен, что в сердце будет обнаружена дыра». Звучит убедительно, сказал старый генерал, однако без большой уверенности. А как же со стариком? Кстати, где он? Доктор подвел его к столу, на котором лежало тело, покрытое простыней, и откинул ее. Кроме разнообразных медицинских терминов, которые я мог бы произнести для определения причин смерти, начал доктор, но его неожиданно прервал Говоров. «Погодите-ка, уважаемый доктор!» — сказал он, уставившись на лицо мертвеца. «Неужто знакомого встретили?» — небезопаски произнес доктор, боясь, что генерал опознал близкого человека. «Вы угадали, доктор, старинного знакомого, по которому многие тюрьмы плакали. Когда можно будет поговорить с тем, что остался в живых?» которого едва в мёртвые не определили, — усмехнулся доктор. — Думаю, что он уже способен отвечать на ваши вопросы. Он в 31 на втором этаже. — Один? — встревожился старый генерал. — Ну почему один? Кто-то из ваших составил ему компанию. — Проводить? — Спасибо, доктор, сам найду. Говоров крепко пожал врачу руку и быстро направился в сторону выхода. Он шел встревоженный, ведь на столе он увидел Воланда, человека, которого Савелий несколько лет назад собственноручно захватил и доставил под окна Комитета государственной безопасности. Но тогда его арестовать так и не удалось. Дружки выручили. И вот на тебе, лежит себе на столе мертвый. Старому генералу казалось, что эта смерть как-то связана с Савелием, Он и Воланд были смертельными врагами, и если бы они столкнулись на узкой дорожке, один из них должен был умереть. Но смерть Воланда явно не была делом рук Руксавелия, да и другие погибли не так, как мог бы это сделать его любимый ученик. Что-то не давало успокоиться старому генералу, и он решил повнимательнее приглядеться ко всем деталям. Когда он вошел в небольшую палату на одного человека, молодой парень ярко выраженного восточного типа сидел на кровати и раскачивался из стороны в сторону, уставившись в одну точку. Его руки были скованы за спиной наручниками. Рядом сидел упитанный старший сержант, не сводя с него глаз. Его взгляд был цепким, но совершенно невозмутимым. Старший сержант, — начал Порфирий Сергеевич, переступив порог. «Дубенков!» — громко закончил тот, вскакивая со стула. «Меня уже предупредили, товарищ Ге...» Он тут же поправился. «Товарищ Говоров!» по «Подежурьте у дверей, чтобы нам не мешали», — приказал генерал. «Слушаюсь!» — сержант вышел и встал у самых дверей, широко расставив ноги. Было ясно, что покинуть свой пост он может только мертвым или по приказу генерала. «Вот что, Карим, я не буду мучить тебя вопросами, это еще впереди», — устало проговорил Говоров, давая понять парню, что пришел он к нему только потому, что так положено. «А вообще-то он устал и торопится домой, чтобы принять ванну, выпить стопочку-другую и лечь в мягкую постель перед экраном телевизора». Генерал даже дело назевнул. «Ответь только на один вопрос. Ты видел раньше того парня, что вам встретился?» «Сукой буду, начальник, никогда не видел», — горячо возразил тот и генерал, наобум задавший этот вопрос, с волнением сделал паузу, чтобы успокоить взбунтовавшиеся нервы. «А ты смог бы его описать?» «А чё его описывать? Крепкий такой, голубоглазый, светловолосый. Не знаю, что ещё сказать. Он прищурил и без того узкие глазки. А, вот ещё!» — он скосил глаза на свою щёку. «Шрам у него был, рваный такой». «Вот здесь?» — генерал намеренно провёл пальцем по другой щеке. «Точно, только с другой стороны. Да-да, с другой!» — уверенно добавил он, на секунду прикрыв глаза, словно мысленно вспоминая Савелия. «Давно освободился?» — быстро спросил генерал. «Два года уже». Карим тяжело вздохнул. «Ну вот, а теперь, если нет других делишек, за пистолет посидишь?» «Нет», — тут тряхнул уверенно лохматой головой. «За пушку меня не посадят, разрешение имеется», — горделиво заявил он а за другое пусть ищут найдут от сижу нет извините ну что же желаю удачи усмехнулся генерал встал со стула и направился к двери как удивленно воскликнул карим и только за этим ты приходил начальник угадал только за этим дежурный крикнул он и в палату заглянул старший сержант — Займите свой пост, я ухожу. — Товарищ Говоров, вас ожидает следователь. Тут же доложил старший сержант. — Где ожидает? — удивился генерал. — В коридоре. — Почему не зашел? — Так вы же сами сказали не мешать, — смутился тот. — Ох, — хмыкнул Говоров, — все правильно. Когда генерал вышел из палаты и увидел Лебедева, то с трудом сдержал смех. «Не пустили?» «Сказали, чтобы никто не мешал допросу», — очень похоже передразнял следователь старшего сержанта. Они оба засмеялись, но говоров тут же спросил. «Есть новость?» «Ну, вы даете, товарищ генерал, и получаса не прошло». Следователь покачал головой и добавил. «Однако новость есть. Вскрытие тела майора...» Показало, что он умер от быстродействующего яда, попавшего в организм, из маленькой пульки, выпущенной, скорее всего, из ручки пистолета, закончил за него генерал. «Откуда?» – начал тот, но Говоров сразу же пояснил. «О причинах смерти каждого мне рассказал дежурный врач морга, который так долго проработал на своем месте, что обходится без вскрытия». И, судя по тому, что вы мне сказали, он редко ошибается. Но меня интересует другое. Кроме документов и стреляющих ручек у этого Жоржа было еще что-нибудь? «Да», — протянул восхищенный следователь, — «много я слышал о вас, но...» Он вытащил из портфеля две фотографии и протянул генералу одну, на которой Савелий был снят в окружении душманов. Эта фотография была у так называемого Жоржа Кроупа, он же Георгий Крупнин, а это на второй фотографии Савелий стоял со своим названным братом Андреем Вороновым. Была найдена у майора. «Так я и думал», — проговорил Говоров. Когда Карим описывал встретившегося им парня, генерал сразу же понял, что речь идет о Савелии Говоркове, его любимом ученике. И сейчас, увидев его на фото, он встревожился за его жизнь. Чтобы не было никаких сомнений, Говоров, не говоря ни слова, быстро вернулся в палату. Лебедев поспешил за ним. Старший сержант моментально вскочил со стула, увидев влетевшего в комнату генерала. Говоров, не обращая на него внимания, быстро подошел к кровати и сунул Кариму под нос фото Савелия. «Это был он?», он» — подтвердил парень и удивленно взглянул на странного мужчину в штатском. «Я так и думал», — тихо повторил генерал, и ни слова не говоря вышел из палаты, оставив в недоумении старшего сержанта и Керимова. В коридоре генерал внезапно остановился. «Вот что, Лебедев», — задумчиво произнес он, — «эти фотографии я оставлю пока у себя. Нужны будут, позвонишь Богомолову. Продолжай работу, но могу тебе сказать, что убийца старика и майора...» «Лежит в морге с дырой в сердце. А кто сделал эту дыру?» Он помолчал немного. «Мне это хотелось бы узнать как можно скорее. Но я прошу, дорогой Лебедев, пока ни с кем не делиться моими выводами». «Понял, товарищ генерал», — серьезно отозвался тот. «Кроме нас с вами о них никто не узнает». «Вот и хорошо». «Во всех новостях моментально сообщать мне или генералу Богомолову». «Есть, товарищ генерал». «Желаю нам удачи», — сказал Говоров и пошел к выходу. По дороге к Богомолову старый генерал старательно пытался соединить все звенья в единую цепочку, выстроить что-то определенное. Но как бы он не выстраивал ситуацию, в нее никак не вписывалось поведение Савелия. Не мог он вести себя так, когда вокруг гибнут люди. Не мог. Но это же был он. Он. Так что же? Одно из двух. Либо он, старый дурак, так и не знает своего любимого ученика, либо с Савельем что-то произошло. Но что? Богомолов ожидал его уже с Вороновым. Стараясь не упустить ни одной подробности, Говоров рассказал все, что узнал о происшествии на Пироговке. «Занятно, очень занятно», — задумчиво проговорил богомов «А что вы можете сказать об этом Жорже Георгии?» — неожиданно спросил он, быстро подняв глаза на Говорова. «Мне кажется...» «Нет, я просто уверен, что Жорж — посланник Рассказова», — уверенно ответил тот. «И ваша уверенность имеет под собой реальную основу». Генерал сделал эффектную паузу и продолжил. «Я сразу же, как только узнал об этом Кроупе, сделал запрос Майклу и только что получил от него ответ. Жорж Кроуп или Георгий Крупнин работает на Рассказово, а все его бумаги для поездки в Москву проталкивал некий Стив Блессинг по прозвищу «Красавчик Стив». «Это надо же!» — с горечью воскликнул Воронов. «Какие-то четыре дня в Москве и уже вышел на Савелье, а мы...» — он махнул рукой. «Удачное стечение обстоятельств», — резонно заметил Говоров. «Я просто уверен в этом». «Не слишком ли много случайностей и совпадений?» «Рассказов, Воланд», — начал перечислять Андрей. «Не забывай, что и наш майор оказался в тот момент там же», — напомнил богомов. «И поплатился за это жизнью», — с грустью добавил Говоров. «До сих пор не верю», — Богомолов встал и с раздражением стал ходить по кабинету. «Опытный сотрудник, столько лет проработал в органах и так бездарно погиб». «Всего предусмотреть невозможно», — вздохнул Говоров. «Откуда он мог знать, что, встретив Савелия, он тут же столкнется и с его врагами?» Пожалуй, роковой его ошибкой было то, что он не вызвал подкрепление, но допускаю, что он просто не успел. «Этого мы уже никогда не узнаем». Богомолов огорченно вздохнул. «Непонятно одно, куда мог исчезнуть Савелий? Неужели испугался и сбежал?» «Все, что угодно, только не это», — горячо возразил Воронов. «Не мог Савелий так поступить». «Я тоже так считаю», — поддержал его Говоров. Думаю, что его вынудили уйти с места происшествия. Хозяин кабинета хотел что-то сказать, но в этот момент в селекторе раздался голос помощника. «Константин Иванович, звонит некто Лебедев, говорит срочно». «Соедините», — приказал генерал, переглянувшись с Говоровым. «Извините, товарищ генерал, что беспокою», — начал Лебедев. «Говорите», — перебил его Богомолов. «Моему помощнику удалось найти одного свидетеля, который видел, как парня со шрамом усадили в бежевую девятку трое молодых мужчин». Номер, к сожалению, он не запомнил. «Да я обратил на это внимание только потому, что за этой девяткой двинулся целый эскорт, два «Мерседеса» и «Москвич». «Попробуйте с этим свидетелем поработать и составить фоторобот молодых мужчин», — приказал Богомолов. «Этим сейчас занимаются», — ответил следователь. «Рад, что не ошибся в вас». «Спасибо, товарищ генерал». По голосу было слышно, что Лебедев очень лестно похвала высокого начальства. «Передайте генералу Говарову, что дежурный врач морга оказался прав на сто процентов. Все его предположения подтвердились при вскрытии. Копии заключений находятся у меня». «Хорошо. Как только будут готовы фотороботы, разошлите их по всем отделениям. Если их обнаружат, установите наблюдение и доложите». «Слушаюсь, товарищ генерал. Разрешите выполнять?» «Выполняйте». Богомолов положил трубку и повернулся к Говорову. «Это уже кое-что». «Очень интересно», — проговорил Говоров. «Кто же это тебя так окучивает, савушка?» «Кстати, капитан», — обратился он к Воронову, — «вы не об этой фотографии рассказывали?» Говоров вытащил из внутреннего кармана фото Савелия в окружении душманов. «То же место, но другой ракурс. Нет, это не то фото», — уверенно произнес он. «Откуда оно у вас?» «Эта фотография обнаружена у Жоржа Кроупа, то есть у Георгия Крупнина». «Ай да рассказов!» — с явным восхищением произнес Богомолов, посмотрев на фото. «И с душманами подружился!» «Нет, товарищ генерал», — быстро возразил капитан и тут же смущенно добавил. «Простите, разрешите сказать?» «Ладно, попробуйте, товарищ Воронов», — усмехнулся Богомолов. «На втором плане виден тот, кого опознал Майкл Джеймс, некто Уокер». Капитан прикрыл глаза, вспоминая, что им поведал Майкл. «Был инструктором в Африке, наемник со стажем, двойной агент». Уверен, что именно через него, рассказав, и заполучил это фото. «Окер-окер», — несколько раз повторил Богомолов, — «что-то очень знакомое». «Вы пили когда-нибудь виски, Джонни окер товарищ генерал?» С иронией напомнил Говоров. «В другой момент я бы посмеялся», — задумчиво проговорил Богомолов, потом нажал на кнопку селектора. «Миша, ты уже отнес материалы по задержанию на таможне?» «Нет еще, они у меня», — отозвался помощник. «Принести?» «Обязательно!» — нетерпеливо сказал Богомолов, и вскоре в кабинет заглянул моложавый подполковник. «Разрешите, товарищ генерал?» «Давай, Миша!» Взяв пухлую папку, генерал стал быстро листать бумаги, приговаривая себе под нос. «Это не то, не то, так, нет...» но вот он победоносно взглянул на Говорова. «Не подвела меня память-то?» Он пробежал нужный листок глазами. «Ага, вот. Задержанный совершенно случайно назвал фамилию, как он сказал, давнишнего приятеля, который, по его словам, к данному делу никакого отношения не имеет. В его голосе мне послышалась какая-то фальшь, и потому я решил занести эту фамилию в протокол «Уокер». В дальнейшем, когда я снова заговорил об этом Уокере, задержанный пояснил, что много лет назад воевал вместе с ним. Следователь по особо важным делам прокуратуры Российской Федерации Семушкин. «Ай да Семушкин!» — довольно потирая руки, проговорил Богомолов. «Нужно будет снова связаться с Майклом». «Вряд ли Майкл Джеймс знает, где сейчас Уокер», — скептически проговорил Говоров. После провала с Савелием многие участники тех событий ушли на дно. «Но рассказов-то не ушел», — вставил Воронов. «А ему просто деваться некуда», — хмыкнул Богомолов. «Поэтому он и пошел на такой риск, как посылку наемника». «И я не буду удивлен, если он послал к Савелию ни одного человека», — добавил Говоров. «Нам крайне необходимо найти Савелия первыми». «Но почему он сам молчит и не выходит на связь?» — с горечью воскликнул капитан. «В этом вся и загвоздка. Богомолов развел руками. «Мы узнали главное — он жив, а все остальное спросим, когда повстречаемся», — бодро подытожил Говоров.